Глава 23. Накануне праздника парковочные места в районе гум-ярмарки ожидаемо забиты. По уму стоило ограничиться небольшим районным рождественским базаром. Они росли, как грибы после дождя, на каждом повороте. Купить пару пушистых гирлянд, небольшую живую елку, сладостей для настроения крош, с таким животом в толпу, чего доброго действительно рожать начнет. Богдан решил, что расставание с Лизонькой стоит отметить широко. Ярмарка на Красной площади отлично подходила случаю. Женя, естественно, причину не озвучил. Личные темы они обходили в разговорах. Круж знала, что несколько раз в неделю квартирант не ночует дома, догадывалась, что у женщины, вероятно, понимала, у какой. Не зря Лиза в первый же день обозначила свое присутствие у машины и в жизни Богдана. На этом все. Богдан не рассказывал, Женя не спрашивала. Личная же жизнь Крош походила на день беременного сурка. Завтрак, второй завтрак, перекус, неспешная прогулка к ближайшему магазину, обед, перекус, снова перекус, полдник, ужин, перекус. И все это за исключением медленного похода на улицу в обнимку со швейной машиной. По количеству прошитых строчек она могла одеть кавалергардский полк. Виталик, слава его куриным мозгам, носа не показывал. Общался ли он с Женей по телефону, Богдан не знал. Надеялся, нет. Кое-как припарковался вдали от храма Христа Спасителя. Крош захныкала, как ребенок, глядя на патриарший мост. «Я не дойду». «Чего это? Дойдешь, уверил Богдан. «Знаешь, сколько до Красной площади топать?» «Знаю». «Откуда?» «Крош, тебя удивит, но я родился и вырос в Москве», — сдержав сарказм, напомнил он. «Помню Причистинскую набережную без этой красоты, представляешь?» Он показал на светящийся от иллюминации мост и подсвеченный храм. «Не удивит», — буркнула Женя, вцепилась в любезно предоставленный локоть и двинулась, покачиваясь, как утка-тяжеловоз. «Богдан, а ты вдруг спросила она, смотря на золотые купола. Крещенный. Модно было, мать покрестила в младенчестве. Веришь в Бога?» «Нет», — после заминки ответил Богдан. «С какой стати он должен верить в справедливую волю небесного чувака, решившего, что отнять жизнь у молодой цветущей женщины и девятимесячной малышки, не успевшей не то что согрешить, а даже узнать, что такое грех, высшее благо?» «И в церкви не бываешь?» «Был один раз», — отрезал Богдан. Рассказывать, просто вспоминать, отпивание Яны и Аришки он не собирался никогда в жизни. Свои трясущиеся, как в лихорадке, руки, обжигающие гортань дыхания вкупе с продирающим морозом по всему телу, беспросветную черноту перед глазами, заунывный вой тещи, купой покашливание тестя, плач дальних родственников, слившихся в единое серое пятно, любопытных посторонних, с интересом таращившихся на чужое горе. Бубнящего священника, который по всем канонам должен нести успокоение, Онёс лишь желание разможить череп. Сначала его, потом свой. «Прости», — пискнула крош, уставившись расширенными, как плошки, глазами на спутника. «Прости, прости, прости!» Из потемневшей зелени покатились горячие слезы. «Прости, пожалуйста, я не специально, просто хотела зайти туда». Ладошка без перчатки показала на сверкающие купола. Не была ни разу. «Не извиняйся». Коротко ответил. Не хватало, чтобы добродушная Женя испытывала чувство вины там, где ему не место. «Почему не была?» — Перевел он тему. «Я родилась не в Москве», — буркнула Крош себе под нос. «Не на Дальнем же Востоке», — скольз заметил. Богдану казалось, в этой части Москвы бывал каждый третий россиянин, и уж точно любой житель Москвы и области. Зайдем посмотрим. «Я подумала, вдруг это противоречит твоим принципам», «Все такое», — продолжила лепетать Женя, переваливаясь с ноги на ногу, как гусыня, вцепившись в локоть Богдана. «Обычно это работает так. Ты прямо говоришь, что хочешь. Я, если есть возможность, соглашаюсь. Договорились?» Остановился Богдан, наклонил голову под рост Крош, удержал ее взгляд. «Договорились. Зайдем в храм?» «Зайдем», — миролюбиво согласился. Женя побродила в храме, Богдан шел следом, как верный паш. Толчия не позволила ждать ее на улице, благо задерживаться она не стала.